В состав опричнины вошли земли трех категорий. Во-первых, крупные дворцовые и великокняжеские оброчные волости, расположенные по большей части невдалеке от столицы. Во-вторых, обширные территории Поморья и Севера. И в-третьих, несколько небольших центральных уездов с развитым служилым землевладением. Примечание «Смотрите, Веселовский СБ», Учреждение опричного двора, страница 88, конец примечания. Дворцовые волости должны были снабжать опричный двор всеми необходимыми продуктами. Примечание. В Опричнине оказались старинные великокняжеские волости Хотунь под Москвой и Гвоздна под Коломной, бывшая Старицкая волость Олешня, под Москвой, волость Гусь и Муромское сельцо, под Владимиром, Аргуновская волость, под Переяславлем, древнее поселение Числяков и Ордынские деревни, Верейский и Боровский уезды, село Круг Клинской, волость Вселук Воржеве, Опарков на Угре, и Старицкий городок Вышгород на Поротве, Пахрянский стан с заливными лугами под Москвой, а также село Белгород на Волге под Кашиным, Ладожский порог на Волхове с богатыми рыболовными промыслами, Водская пятина, Волости Ошта, Прибуж и так далее. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13-й, Страница 395. Веселовский СБ. Исследование. Страница 157-158. Конец примечания. Иные цели преследовало зачисление в Опричнину северных уездов с богатыми торговыми городами Вологдой, Устюгом Великим, Каргополем, Вагой, Двиной, Холмогорами, И так далее. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 394-395. Конец примечания. Поморье и север принадлежали к числу слабо заселенных районов страны. Примечание. Отметим, что в опричнину не попали наиболее пустынные районы севера, Печорский край с Пустоозером, Малая и Великая Пермь и, наконец, Вятская земля. Эти районы были, кстати, самыми обширными. Конец примечания. Здесь дольше всего сохранялось общинное землевладение. Среди населения преобладало черносошное крестьянство. Феодальное служилое землевладение не получило широкого развития в этих уездах. К середине века во многих северных властях было введено земское самоуправление, население обложено кормленным окупом в пользу казны. Примечание. Забрав северные уезды в свое владение, опричное правительство обратило на пользу себе главнейшие результаты преобразования местного управления при Адашеве. Конец примечания. Северные торговые города Вологда, Холмогоры, Двина, Каргополь относились к посадам средней величины. Примечание. В начале XVII века в Вологде числился 591 посадский двор, а в Холмогорах до 500, в Каргополе 476. Смотрите, Тихомиров М.Н., Россия в XVI столетии, Москва, 1962 год, страницы 243, 251, 267, конец примечания. Вологда и Холмогоры расположены были на конечных пунктах Великого речного пути по Северной Двине и Сухоне, Этот путь служил главной торговой артерией, связывавшей Москву с Поморьем. Примечание. Смотрите Тихомиров, М.Н. Россия в шестнадцатом столетии. Страница двести сорок Конец примечания. Названные города были центрами обширных местных рынков и средоточием ремесленного производства. Примечание. По некоторым сведениям, После разорения 70-х-80-х годов Вологда продолжала платить в четвертной приказ 12 тысяч рублей тяглом и податью и еще 2 тысячи рублей в счет торговых пошлин. С Холмогоры Двины тогда же сходило 8 тысяч рублей. Смотрите «Флетчер Д. О государстве русском. Санкт-Петербург, 1906 год. Страница 57 -я. Конец примечания. Самым крупным из опричных посадов был Устюг Великий, зачисленный в опричнину со всеми властями. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 394. Конец примечания. Устюг являлся административным центром обширного края и контролировал важнейшие торговые пути из России – на Урал и Сибирь. Устюжский рынок был крупнейшим пушным рынком страны. Передают, что еще в 80-х годах XVI века Устюг платил в четвертной приказ до 30 тысяч рублей теглом и податью всего на 10 тысяч рублей меньше, чем Москва. Примечание. Флетчер Д. О государстве русском. Страница 57. Конец примечания. Как можно установить? Опричное правительство забрало в опричнину важнейшие центры соляной промышленности страны, включая Каргополь, Соль Тотемскую, Соль Вычегорскую, Соль Галич, Соль на Балахне, Балахну и Старую Русу. Примечание. Соль Галич, Тотьма, Балахна представляли собой небольшие городки, обязанная своим существованием исключительно соляному промыслу. Смотрите Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии, страницы 263-264, 223, 246, 444, 445. Конец примечания. Среди всех перечисленных городов первое место бесспорно занимала Старая Руса. В середине XVI века здесь числилось 1545 дворов. Примечание. А.А.Э. Том 1. Номер 205. Страница 186-187. Чичулин. Н.Д. Города Московского государства в XVI веке. Санкт-Петербург, 1889 год. Страница 52. Конец примечания. Главным богатством города были соляные варницы. Много сотен варниц, на которых ежегодно добывали сотни тысяч пудов соли. Примечание. Даже после разорения 70-80-х годов в Руси оставалось не менее 500 соляных варниц. Смотрите, Рабинович ГС. Влияние соляного промысла на развитие товарно-денежных отношений в Старорусском уезде в XVII веке. Новгородский исторический сборник, номер 10, 1962 год, страница 77. Во второй половине XVII века старорусские соляные промыслы, восстановленные после разорения так называемого «смутного времени», давали по подсчетам Рабинович Г.С., до 200-260 тысяч пудов соли ежегодно. В середине XVI века уровень производства соли в Руси был более высоким. Смотрите, Новгородский исторический сборник, номер 10, 1962 год, страница 78, Рабинович Г.С. Влияние соляного промысла на развитие товарно-денежных отношений в Старорусском уезде в 17 веке. Конец примечания. Старорусскую соль продавали на рынках Новгородско-Псковской и отчасти Тверской и Смоленской земель. Примечание. Смотрите. Рабинович ГС. Рынок сбыта старорусской соли во второй половине XVII века, Доклады высшей школы, исторические науки, номер 3, 1963 год, страницы 95-94, конец примечания. На протяжении XVI века Старая Руса сохраняла значение крупнейшего торгово-промышленного центра страны. Еще в 80-х годах она платила в казну в счет торговых пошлин 18 тысяч рублей. Столько же платили Москва и Новгород вместе взятые. Правда, Русса выплачивала пошлины не деньгами, а, главным образом, натуральным продуктом. Примечание Флетчер Д. О государстве русском, страница 57. Конец примечания. Обычно причные уезды имели конфигурацию сплошных массивов. В отношении Русы допущено было исключение. Русса располагалась посредине новгородских земских петин наподобие небольшого островка. По мнению Веселовского СБ, Русса, Балахна, Тотьма и так далее были взяты во опричнину для снабжения солью государева двора. Примечание. Веселовский СБ. Исследование. Страница 157. Конец примечания. Полагаем, что опричный дворец не мог поглотить и тысячной доли продукта, добываемого в одной Руси. Опричная казна преследовала более значительные цели. Соль интересовала ее не как натуральный продукт, а как важнейший товар на рынке страны. Взяв под свой контроль главные центры солепромышленности, опричное правительство установило своего рода соляную монополию. Опричнина контролировала соляную торговлю всего северо-запада, Старая Русса, Заонежья, Каргополь, Заволжья, Солигалич, Нижегородского края, Балахна и Севера, Соль-Вычегодская. В руках опричного правительства соляная монополия стала важнейшим средством финансовой эксплуатации населения страны, как опричного, так и земского. Примечание. Как отмечает Маньков А.Г., для всего XVI века характерен необычайно высокий уровень цен на соль, что особенно заметно при сопоставлении соляных и хлебных цен. Так на Вологодском рынке хлеб стоил 5-10 денег за путь, а соль 6 денег, а иногда и до 10 денег, 1551-1572 годы. В годы опричненные 1568-1572 годы. Цены на соль колеблются в пределах от 2-4 денег до 6-10-12 денег за путь. Смотрите, Маньков А.Г., «Цены и их движения в русском государстве XVI века» издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1951 год, страница 67-175, конец примечания. Напомним, что в XVI веке соляная торговля была делом более прибыльным, нежели даже виноторговля. Примечание. Основным потребителем вина было городское население, численность которого в шестнадцатом веке была ничтожно мала, а денежные средства ограничены. Потребителем же соли выступало как посадское, так и сельское население страны, значительно более многочисленное. Конец примечания. Далеко не случайно крупнейшая купеческая фамилия шестнадцатого века Строгановы Нажила капитал именно в сфере соляной торговли. Всевозможные поборы, подати, так называемые кормленные окупы и торговые пошлины с городов и властей Севера и Поморья, а также соляной доход, служили основным источником дохода для опричной казны. Примечание. Указ об опричнене предусмотрел возможность зачисления в удел новых земель в случае недостатка дохода в опричной казне, а с которых городов и властей доходу не достанет на его государский обиход, гласил указ, иные города и волости и мати. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 395 Конец примечания. Зачисление названных местностей в опричнину объяснялось главным образом фискальными соображениями. В соответствии с древней традицией после образования опричного так называемого «удела», царь получил свою долю жеребей на Москве. В Опричнине оказался обширный район западной части столицы, через который пролегал путь в можайск Примечание. В Опричнину вошли Чертольская улица с Семчинским селом до Всполья, Арбатская улица до Дорогомиловского Всполья и Новодевичьего монастыря, а также три столичные Слободы. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 395, конец примечания. Из опричных кварталов Москвы были выселены все бояре, дворяне и приказные люди, не принятые в опричнину. На их место водворились... Опричные служилые люди, бояре, дики и так далее, тяглая посадская община почти вовсе не была затронута опричным переселением, опричнина получила свою долю также и в Кремле, где были реквизированы дворовое место удельного князя Старицкого, метрополичье подворье, царицыны Хоромы и многочисленные дворцовые службы до курятных ворот. Примечание. За две-три недели до объявления опричнины в Кремле случился пожар, во время которого сгорели двор Старицкого, конюшни и задние хоромы митрополита. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 396. Вскоре же царь велел чистить пожарище под новый опричный дворец. Конец примечания. Царь намерен был выстроить себе в Кремле новую опричную резиденцию, но через полгода отказался от своего намерения. В опричнину попало около десятка уездов с развитым служилым землевладением. Только три из них можно с некоторой натяжкой отнести к числу уездов средней величины. Вязьма, Можайск, Суздаль. Прочие были мелкими и мельчайшими из уездов. Галич, Малый Ярославец, Медынь, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин. Примечание. Из всех указанных городов сильными крепостными укреплениями располагали разве что Вязьма, Можайск и Галич. В начале XVI века Вязьма была главнейшей крепостью на западной границе, охранявшей кратчайшие пути на Москву. После занятия Смоленска она утратила прежнее стратегическое значение. К концу века Вяземский посад насчитывал до 500 дворов. В уезде числилось до 1500 селений и более 5000 дворов. Сильной крепостью и весьма обширным посадом обладал Можайск. К концу века на его посаде было 205 живущих дворов, 127 пустых и 1446 мест дворовых. В Суздале крепостные укрепления давно пришли в полную негодность. На Суздальском посаде к началу 70-х годов числилось 414 живущих дворов. В Галиче было до 240-300 дворов. Укрепления города были полностью обновлены в конце 50-х годов по причине частых набегов восставшей Черемисы. Смотрите Тихомиров, МН, Россия в 16 столетии, страницы 364-366, 125-129, 176-222-223. Ни одна крупная пограничная крепость в Опричнину не вошла. Опричные города юго-западной окраины – Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин – располагались на Верхней Оке под защитой находившихся южнее земских крепостей. Конец примечания. Названные уезды должны были дать основные контингенты для опричного дворянского войска –